Отправляясь от абсурда, воцарившегося на развалинах разума, в мире замкнутом и ограниченном пределами доступного человеку, они своими странными рассуждениями обожествляют то, что их подавляет, и находят пищу для надежды в том, что их обездоливает. По самой своей сути, эта надсадная надежда у всех у них религиозна и заслуживает того, чтобы остановиться на ней особо. Здесь я проанализирую для примера лишь некоторые из тем, показательных для шестого и Керпьегора. Но модель такого подхода, доведенную до карикатуры, нам предоставит Ясперс. Благодаря этому все остальное станет ясней. С Ясперсом расстаешься, будучи уверен, что он бессилен осуществить прорыв к трансцендентному. не способен исследовать глубины опыта и отчетливо сознает, насколько все в этом мире обречено на поражение. Пойдет ли он дальше, или, по крайней мере, извлечет ли выводы из всего этого поражения, ничего нового он не вносит. В своем опыте он почерпнул лишь подтверждение собственной немощи и ни малейшего повода к обретению сколько-нибудь удовлетворительного опорного принципа. И тем не менее… Хотя у него нет для этого никаких обоснований, чем он признается сам, он одним махом приходит к утверждению сразу и трансцендентного начала, и бытийной значимости своего опыта, и сверхчеловеческого смысла жизни, когда пишет «Разве поражение не свидетельствует, независимо от любых объяснений и любых возможных толкований, пользу отнюдь не отсутствие, а напротив бытия». трансцендентного это бытие внезапное и вслепую полагаемое человеческим доверием объясняет все на свете ясперс определяет его как непостижимое единство общего и частного так абсурд становится богом в самом широком смысле этого слова обессилие понять освещающим все бытие. Ничто не подводит к этому умозаключению логически, я вправе назвать его прыжком. Парадоксально, но теперь понятны упорство и бесконечное терпение, такими Ясперс настаивает на неосуществимости опыта приобщения к трансценденции. Ибо чем мимолетнее приближение к ней, тем все более тщетными оказываются попытки ее определить, и тем она сама реальнее для Ясперса. Ведь страсть, вкладываемая им в утверждение трансцендентного, прямо пропорциональна разрыву между его возможностями объяснения и иррациональностью мира и опыта. В результате выясняется, что Яспер с тем ожесточеннее крушит предрассудки разума, чем радикальнее объясняет мир. Апостол смиренной мысли, он находит в самом крайнем смирении то, что… благодаря чему бытие возрождается во всей его глубине мистическая мысль приучила нас к подобным примерам, а не так же правомерно, как и любая другая установка ума. Но сейчас я поступаю так, как если бы я принимал некую проблему всерьез. Не предрешая вопроса относительно общей ценности этого подхода его поучительности, я хочу только рассмотреть, отвечает ли он условиям, которые я себе поставил, достоин ли? занимающие у меня конфликты. Так я возвращаюсь к шестому. Один из комментаторов шестого передает его высказывание, заслуживающее интереса. «Единственный истинный выход», — говорил он, — «находится как раз там, где, согласно человеческому суждению, выхода нет. В противном случае разве мы испытывали бы потребность в Боге? К Богу затем только и обращаются, чтобы получить невозможное». Что же касается возможного, то для него достаточно людей. Если философия шестого существует, я могу уверенно сказать, что она вместилась целиком в это краткое высказывание. Ведь когда шестов в итоге своих страстных разборов открывает основополагающую абсурдность всего сущего, он не говорит «вот абсурд», но «вот Бог, ему-то надлежит верить в себя». Пусть он и не соответствует ни одной из наших рациональных категорий. И чтобы исключить путаницу, русский философ внушает, что Бог может быть ненавидящим и ненавистным, непонятным и противоречивым, но он тем решительнее утверждает свое всемогущество, чем отвратительнее его лик.